Глава д в а д ц а т а Засада. Верный своему обещанию, проводник разбудил охотников примерно за час до зари. Оседлав и в з н у з д а в верховых животных, они продолжали путь. Под большими деревьями было очень темно, но проводник знал местность. Медленно, почти на ощупь проехав около мили, они очутились у подножия крутой скалы. По ней путники поднимались в течение некоторого времени, и, наконец, достигли нужного места. Несмотря на темноту, они могли различить на скале тёмное пятно. Это и был вход в пещеру. Он был невелик, и человек лишь с трудом проник был в него, да и то нагнувшись. Но проводник уверял, что этот низкий и узкий вход вёл в обширную пещеру. Таких пещер много в этой части п е р е н е и Если бы проводник наверняка знал, что за входом находится углубление, Достаточно лишь для того, чтобы в нем мог поместиться медведь, он принял бы гораздо больше п р е д о с т о р о ж н о с т и В этом случае действительно было бы легко заставить зверя выйти при помощи собак. Но если, как предполагал проводник, пещера была достаточно просторна для того, чтобы медведь мог в ней свободно двигаться, то выманить его наружу не было никакой возможности. Зверь, только заподозрив присутствие врага в окрестностях, мог бы... несколько дней оставаться в своей крепости. А это значит, что пришлось бы прибегнуть к настоящей осаде, продлившейся бы долго. Да и она могла ни к чему не привести. Охотники с величайшей осторожностью приблизились к пещере, боясь, как бы медведь, бродя по лесам, не услышал их, и, всполошившись, не бросился бы к своей берлоге, прежде чем они успеют запереть нее вход. Для большей верности они оставили собак и верховых животных некотором отдалении, привязав их к деревьям и направились к пещере, стараясь как можно меньше шуметь и разговаривая лишь полголоса. Вслед за тем проводник начал приводить свой план в исполнение. Пока охотники спали, он приготовил большой факел из сухих еловых веток. Теперь он зажег его и воткнул в землю близ скалы. В ту минуту, когда пламя разгорелось у входа в пещеру, все с ружьями в руках стали наготовить. Охотники не были уверены в том, что медведь ушел. Могло так случиться, что он еще лежал внутри убежища. В таком случае свет мог разбудить его и выгнать наружу, поэтому следовало быть готовым ко всякому повороту. Но так как никто не показывался, то проводник привел своих собак и спустил их. Едва очутившись на свободе, эти животные, отлично понимавшие, что от них требуется, бросились прямо в пещеру. В течение нескольких минут они нетерпеливо повизгивали, ясно показывая этим, что чуют медведя. Проводник, как оказалось, угадал верно. Узкий проход ввел в пещеру больших размеров. Об этом можно было судить по расстоянию, с которого слышался лай собак. Было бы совершенно бесполезно пытаться в ы м а н и т ь медведя из такого места, если бы он только сам не пожелал выйти. Поэтому наши охотники не без некоторого волнения прислушивались к лаю собак, к о т о р ы я повторяла эхо пещеры. Ожидание их продолжалось недолго, так как самое большее через минуту обе собаки вышли с опущенными ушами, и их поиски были тщетны. Тем не менее, их беспокойные и чуткие движения говорили, что след свежий, и что медведь покинул свою берлогу совсем недавно. Кроме того, хозяин собак слышал, как они рылись в траве, составляющей постель медведя, Это было несомненным доказательством того, что жилище было пусто. Это было именно то, чего хотели охотник проводник и его товарищи. Тотчас же, сложив свои ружья на землю, они принялись вместе с ним загораживать вход в пещеру. Ничего не могло быть легче этого. Камни у них были под руками, и они сделали из них перед отверстием берлоги б а р р и к а д у способную преградить проход любому зверю. После этого охотники вздохнули свободнее. Они были теперь уверены в том, что отрезали медведю путь к отступлению и могли вполне надеяться на то, что им удастся пустить в него пулю, конечно, если только он не заподозрит чего-нибудь, подходя к своей берлоге. Теперь оставалось только укрыться в засаде и дожидаться его возвращения. Важно было лишь хорошенько спрятаться и оставаться невидимыми. В самом деле охотники не знали, с какой стороны вернется медведь. Приближаясь, он мог их увидеть и удрать раньше, чем они успеют выстрелить. Нужно было непременно предотвратить такую неудачу. Подходящий план живо пришел на ум опытному п е р е н е й с к о м у охотнику. Перед скалой росло несколько больших деревьев. Если влезть на них и спрятаться в листве, то медведь ни за что не догадается о присутствии неприятеля. Эта мысль была тотчас же приведена в исполнение. Иван и Пушкин влезли на одно дерево, проводник и Алексей расположились на другом. И разместившись так, чтобы, оставаясь невидимыми, самим видеть вход в пещеру, все принялись ждать возвращения медведя. День прошел быстро, а медведя все не было. Точно рассчитать момент его возвращения было невозможно, потому что многие обстоятельства могли ускорить или задержать его. «Прежде часто видели медведей, бродящих днем», — сказал охотник. «Но тогда они были многочисленными, охотники меньше преследовали их. Теперь же они покидают свое убежище лишь по ночам». Что касается нашего медведя, то, конечно, рано или поздно он вернется. Это зависит от того, много ли его преследовали за последнее время. Вскоре охотники уже знали, что им думать на этот счет. Медведь сам позаботился вывести их из состояния неопределенности, появившись у них перед носом. Они увидели его внезапно, когда он пробирался ко входу в пещеру. Зверь казался сильно возбужденным. Можно было подумать, что его преследуют, или что он увидел в лесу что-то неожиданное, что вызвало у него тревогу. Быть может, он заметил лошадей или следы охотников. Во всяком случае... Последним некогда было об этом раздумывать, или, вернее говоря, медведь не дал им на это времени. Так как, едва увидев вход в пещеру з а г о р о ж е н н ы м он излил свой гнев в ужасном вопле, резко повернулся назад и убежал так же быстро, как и появился. Сразу раздалось четыре ружейных выстрела, и несколько клочков шерсти, сорванных с боков зверя, показали, что он был ранен. Он даже пошатнулся. и охотники испустили победный крик, но радость их была преждевременной. Так как прежде, чем звук их голосов замер в скалах, медведь оправился и побежал во всю прыть. Охотники видели, как он остановился и обернулся на деревья, как будто бы ища там своих врагов и собираясь броситься на них. Но почти тотчас же изменив намерение, прыжками бросился в лес и скрылся. Радосадованные з они поспешно спустили со ь с своих наблюдательных постов и отвязав собак побежали послед К большому удивлению и не меньшему удовольствию охотников он привел их к тому месту, где они оставили своих верховых животных. они сразу же убедились, что медведь прошел здесь лошади и мулы брыкались словно внезапно пораженные безумие. их р ж а н и е и крики выражали из пу и если бы они не были крепко привязаны то, вероятно, сорвались бы и разбежались, после чего их было бы уже трудно поймать. Наши путешественники в один миг отвязали их, с к а ч и л и в с е д л о и помчались в том же направлении, что и собаки, лай которых они слышали уже в отдалении. «Пиренейский медведь», — говорил охотник-проводник, — «когда его выгонят из берлоги, часто удирает очень далеко, прежде чем остановиться. Нередко можно видеть, что он покидает ущелье или склон горы, где живет, чтобы в более безопасном месте подыскать себе новое убежище. Таким способом он часто сбивает охотников с толку. Он проходит по вершинам скал или вдоль пропастей, по таким тропинкам, куда не могут отважиться забраться ни люди, ни собаки. Этого и следовало опасаться, так как лес, в котором находились наши путешественники, был почти со всех сторон о к р у ж е н отвесными скалами. И если бы медведь забрался в этот лабиринт крутых обрывов и пропастей, чтобы достичь горных вершин, они рисковали окончательно его потерять. У охотника-проводника оставалась еще последняя надежда. Он также, как и его товарищи, был уверен, что в м е д в е д и уже попало несколько оружейных з а р я д о в Зверь должен быть довольно серьезно ранен, если так пошатнулся. Поэтому возможно было, что он станет искать приюта поблизости, может быть, на каком-нибудь дереве. Ободренные этой надеждой, все ехали вперед. Проводник не ошибся. Едва проехав милю, они услышали непрерывный лай собак, раздававшийся поблизости и все на одном и том же месте, из чего безошибочно заключили, что медведь либо влез на дерево, либо встретил пещеру, в которую забрался, либо же, наконец, обернувшись назад и решив защищаться, держал собак на приличном расстоянии. Хотелось, чтобы из этих трех предположений верным о к а з а л о с ь п е р в о е И можно было надеяться, судя по лаю собак, что так оно и есть. Продвигаясь все время вперед, они вскоре увидели собаку, которые прыгали вокруг огромного дерева, временами бросались на его ствол и лаяли на какое-то животное, притаившееся в ветвях. Это мог быть только их медведь. И убежденные в этом, наши охотники приблизились к дереву, каждый, держа ружье наготове. Но, подойдя к подножию дерева, они тщетно смотрели на ветви. Медведя там не было. Правда, на макушке виднелась какая-то черная масса, но она менее всего походила на медведя. Дерево было необычайной высоты. Громадные ветви его простирались на несколько футов во все стороны от с т в о л а В некоторых местах листва была настолько густая, могла бы скрыть крупное животное. Но все же не было ничего, кроме листьев и ветвей, и медведь не мог б поместиться на нем так, чтобы его не было видно снизу. А между тем, там находился медведь, тот самый, за которым они охотились. В этом не могло быть сомнения. Хотя не видно было ни малейшей части его тела, ни даже кончика его хвоста или морды. Можно было подумать, что медведь пролез в дупло дерева. Но дупла не было. Впрочем, в этом исчезновении зверя не было ничего таинственного. Читатель помнит ту черную массу, которая лежала на верхних ветвях, и вид к о т о р ы й поразил охотников, когда они подошли к дереву. Очевидно, она и скрывала зверя от их взглядов. Но что это могло быть?